Одна Библия на барак и все сокровища Ленинки. Может быть, ещё больше, чем шоколадки за щекой Александра Исаевича, обитатели мёртвого дома удивились бы Войне и миру в его руках. Как правило, вся библиотека Ариставанта состояла из одной единственной Библии. Это был Старый закон. Правда, в последние годы своего срока герой записок доставал кое-какие книги, но редко И первая встреча с книгой на каторге оставила у него неизгладимые воспоминания. Уже несколько лет, как я не читал ни одной книги, и трудно отдать отчёт в том странном и вместе волнующем впечатлении, которое произвела во мне первая прочитанная в остроге книга. Эти рассуждения и чувства героя целиком совпадают с тем, что писал в письмах о годах каторги сам автор. У нашего персонажа на сей счет дело обстояло совсем иначе. Ему книги вольно и обильно сопутствовали с самого начала до самого конца заключения. Мы помним первые же камеры заключения на Лубянке встретила его с топочкой книг. Это были книги не товарищи по камере, а библиотечные. Лубянской тюремной библиотеки и тому, что... как там поставлена в служебник книгами, наш книголюб прямо-таки поёт акафисты.